Глава вторая «В зарослях Иван-чая». Один. Голубая гроза. Баба Дуся не боялась почти ничего на свете. Лишь два страха временами портили ей жизнь. Во-первых, всю весну ее грызло опасение, что могут отобрать Шурку. Как привезли однажды, так и увезут в далекий интернат, в город с длинным нездешним названием. Скажут, старое ты, что простите и воспитывать мальчишку. Но люди, что в марте одарили бабу Дусю внуком, к июню привезли и документы. В первой справке говорилось, что Александр Полушкин, есть ее, Евдокия Леонтьевна, вполне законный несовершеннолетний родственник, и что она, гражданка Е. Л. Смирина, полноправная Шуркина-опекунша. Другая бумага давала гражданке Смириной право получать на Шурку денежное пособие. А третий документ предписывал директорше ближней школы принять 1 сентября Александра Полушкина в седьмой класс в связи с переездом на данное место жительства. И примет, никуда не денется. Тем более, что город с бывшим Шуркиным интернатом после недавних политических трясок оказался на территории другого суверенного государства. Там, разумеется, хватает беспризорников и без Полушкина причина для беспокойства исчезла и шурка несколько раз подъезжал к бабе дуси ну теперь ты уж скажи что за город чего ты боишься придет время сам вспомнишь а пока чем меньше знаешь меньше рассказывать будешь оно и спокойнее да кому мне рассказывать то шурку брала досада он морщился напрягал память но почти сразу начинался в ушах беспорядочный звон Будто кто-то спускал с высоты до земли сотни металлических нитей с бубенчиками. За этой звенящей завесой пряталось многое из того, что случилось раньше. А если Шурка не отступал, начинало болеть в левой стороне груди. Словно там было чему болеть. Шурка встряхивал головой, звон затихал. И Шурка возвращался к нынешней нехитрой жизни. Короче говоря... Страх бабы Дуси насчет шурки оказался не очень длинным. Однако на смену ему подоспел, ожил другой, стародавний и неистребимый. ***Июнь пришел жаркий и влажный. Чуть не каждый день накатывали грозы, а молниями и громом баба Дуся была напугана с детских лет на всю жизнь. Едва начинала погромыхивать, она закрывала форточки, проверяла в дымоходе вьюшку и запирала на все крючки и задвижки наружную дверь, что, сами понимаете, было уже сплошной бредятиной. ***Потом баба Дуся укрывалась в кухоньке с наглухо зашторенным окном и звала Шурку к себе. Бояться вдвоем было легче. ***Но Шурка не боялся. Когда за окном грохала, а баба Дуся крестилась и шептала «Ох ты, Господи, грехи наши!», Шурка пытался возвать к ее рассудку. «Но при чем тут твои грехи? Это же природа! Летом всегда бывают грозы, пускай хоть все на свете сделаются безгрешны. «Ох да помолчи ты, окаянная сила!» А за окном опять «Бух! Трах!» Эх, Господи, святый! «И ни при чем тут, Господи, это атмосферное электричество». Эх, «Да без тебя знаю, что атмосферное. Оно и страшно. Господь-то он милостив, а электричество это лупит куда ни попадя. Э, на той неделе у рынка киоск молнии испалило». «Подумаешь, киоск, всего один. Ракетиры этих киосков семь штук подряд сожгли на улице Красина. Да еще склад подорвали с парфюмерными товарами». На два квартала вокруг тройным одеколоном пахло. Пьяницы сбегались, неразбитые флаконы искали. Ох, Шурка, это ты меня заговариваешь, чтобы я о страхе забыла. Ну да, но о пьяницах, правда. Спроси дядя Степана, он тоже туда ходил. Баб, Дось, да не бойся уже, пронесло. Слышишь, теперь совсем в отдалении гремит. М -м, пронесло. Как бы последний раз это. К ночи, небось, опять нагонит. «Ночью ей было еще страшнее. Шурку ведь не станешь будить и к себе звать». А он не спал и слышал, как баба Дуся в своей комнатушке скрипит кроватью и шепчет молитву. Потом шепот стихал. Баба Дуся накрывала голову подушкой. Тогда Шурк вставал, отодвигал шторку, открывал форточку, впускал в дом свежесть и грозовые вспышки. Так было и в этот раз. Гроза собралась к полуночи. Гремела пока не очень сильно, зато взмахи голубого света то и дело распахивали небо. И открывались в нем облачные материки. Выпуклые рельефы березовых горных массивов, лиловые провалы и зубчатые вершины, окутанные сизым дымом. И серебристые смерчи космических размеров.